Двадцать пятая глава До полудня я изготовил новые рисунки и отнес их в редакцию Альманаха, где недавно у меня купили так много работ. Мне сказали, чтобы через три дня я пришел за ответом, то есть послезавтра. Если я разживу с деньгами, тотчас заплачу за квартиру взнос на следующей неделе. До той поры буду поститься. В любом случае я заведу приличную молодую девушку, которая мне отдастся. Не такую. В середине дня неожиданно является Анкуляр. Так, сейчас с ней будет покончено. Сервус, Монпти. Я пришла, чтобы немного послушать музыку. Патефон не работает. О, уже сломался. Ты не можешь его починить? Я еще не пробовал. Ты знаешь, я так несчастна с тех пор, как ты купил мне шляпу. — Каким образом? — До этого все было хорошо и прекрасно, а теперь все изменилось. Что бы я ни сделала, ты все время будешь думать, что это от того, что ты подарил мне шляпу. Как я могу, мол, тебя оттолкнуть, когда ты был со мной так мил? Меня эта шляпа совсем не радует, кроме того, она и не очень идет мне. — Да, шляпа. Я совсем забыл про нее. Ради шляпы мне не должна отдаваться ни одна женщина. Принеси вечером шляпу. Что ты с ней будешь делать? Мы уничтожим ее. Не лучше ли, если я снесу ее обратно в магазин? Нет, это не годится. Вот увидишь, разреши мне только сделать это. В общем, как хочешь. Я уже сдала ее. Ты не сердишься? И что ты купила взамен? — Ничего. Мне вернули деньги, потому что я плакала. Вот они. Она может плакать даже по команде. Она достает из сумочки деньги и кладет их на стол. — Ничего себе. И что мне делать с этими деньгами? — Не покупай мне ничего. Мы теперь будем так счастливы, как ты этого не понимаешь. Теперь я могу с чистым сердцем сказать тебе «нет». Я не возражаю ни словом. Она еще радуется тому, что свое вечное «нет» смогла выстроить в систему. Ну, погоди. Едва она ушла, я тотчас же написал ей открытку для пневматической почты в ее бюро. Всего несколько слов. Я должен отъехать, бесполезно искать меня в гостинице. Когда она будет читать эти строки, я уже буду сидеть в поезде. С этим покончено. А теперь я пойду и раздобуду себе другую. Самое лучшее средство против женщин — другая женщина. А женщин, слава богу, пока достаточно. Фонтан Медичи в Люксембургском саду. Место встречи влюбленных. Все, кто срочно нуждается в дополнении, приходят сюда. Да и те, кто уже нашел взаимопонимание, тоже встречаются здесь. Она Взволнованная сидит на скамейке, как задержавшийся в гнезде птенчик, ждущий маму-воробьиху, и выглядывающий, не летит ли она, наконец, с червяком. Он задерживается с появлением. Умный юноши. Собственно, женщины предпочитают лишь тех мужчин, которые так же невежливы, непунктуальны и лживы, как и они сами. Короче, юнец появляется. Девица вскакивает с места и растопыривает руки уже издали. Она закрывает глаза и раскрывает рот, как голодная птичка. Сидят здесь также и молодые дамы тонкого воспитания из хороших семей, которые имеют несчастье принадлежать к безупречному общественному классу и вынуждены приходить сюда, чтобы с замирающим сердцем насладиться блаженством мужского петушиного красноречия и парковых знакомств и застарелые барышни сюда идут, чтобы предаваться воспоминаниям и с помощью наглядных примеров улетать в прошлое. Они как маленькие голубки с лицами коршунов, ртами как лезвие ножей с неприятной оправой. Они лелеют воспоминания и улыбаются своему стареющему облику, колышущемуся в воде. Перекормленные золотые рыбки — равнодушно проплывают в зеленоватой воде, избегая столкновения с кусками хлеба, которые бросают им в изобилии. При этом мне приходит в голову, что холодные с рыбьей кровью дамы тоже приходят сюда, чтобы насладиться повторяемым отказом. Не будем в одну кучу валить и холодных, и высоконравственных женщин. Холодная женщина любит в тайне. Только холодные женщины способны на большие скандалы, нервные приступы и на самоубийство, когда сомневаются в их чувствах. Строго говоря, холодная женщина не может жить без любви, но она устраивает это дело совершенно холодно. Ей так надо. Будь любезен, ты же портишь мне прическу. Холодная женщина не закрывает глаза, когда ее целуют, и не теряет дыхание после поцелуя, а только поправляет прическу или говорит... Я только что заметила небольшой угорь на твоем лбу. Позволь, я его выдавлю. Холодную женщину невозможно продуманно по программе одурачить. Сегодня нет. Ты и без того уже очень нервничаешь. Не она, а ты. Ей виднее. Холодная женщина неверна. Холодная женщина обманывает холодно. Против холодной женщины не существует никакого лекарства. Холодная женщина не терпит холодного мужчину. Холодная женщина хочет прогуливаться по чувственности мужчины, как по саду. Вдобавок читай модный роман. Боже, охрани любого от холодной женщины. И не вводи нас в искушение, а избавь нас от... Вот так и сидят эти многочисленные женщины вокруг фонтана Медичи и ожидают событий чего-то фатального. Здесь знают лишь одну фатальность — судьбу. Муж обманывает жену, она догадывается. Это была его судьба. Если жена обманывает мужа, это тоже фатальность. Супруг убивает любовника, это тоже фатальность. Если супруг случайно неоправдан в суде, это снова фатальность. Как хорошо, что существует это слово. Оно облегчает жизнь, успокаивает души, и любое чувство ответственности становится излишним. Чего вы хотите? То была как раз его судьба. Надо найти женщину, которая немного похожа на Анклер. Люди сидят в саду без пальто и пиджаков, у фонтана Медичи не души, что сие означает. Любовники бастуют? Правда, по будням после полудня каждый работает. Но тело у Анклер красиво и стройно. Если бы она мне попалась навстречу, я бы с ней стал здороваться. В четыре часа сад закрывается. Группа одетых в форменную одежду младших служащих появляется из здания Сената и перекрывает входы в сад. Один из них проходит по важнейшим аллеям и возвещает звуками барабана, периодически бьет в него, что сад закрывается. «Мы закрываемся!» — кричат сторожа со всех сторон. Очень похоже на охоту с гончими. «Я никогда больше не увижу анклер». В начале Рю де Вожерар стоит небольшая часовня. Так как меня выгнали из сада, и у меня нет желания идти домой, я иду в часовню. Словом, больше нет никакой анклер. Как давно я уже не был в церкви. Я совсем не думаю о ней. Да и смысла никакого нет. Как славно здесь пахнет потусторонностью. Где бы ни приходилось скитаться, на чужой земле среди чужих нравов, церкви остаются более или менее одни и те же. Это нейтральные области. Миссии Бога. Анклер уже получила открытку по пневмопочте. Часовня почти пуста. Рядом со мной молится старуха, склонив голову. Вот бы иметь жену, которая все время молится. Старуха неожиданно вздрагивает всем телом и поднимает голову. Скорее всего, она заснула на молитве. Она смущенно тянется за своей шляпой. — Ну что? — спрашивает она без всякой связи и поворачивается ко мне. — Я сразу устремляюсь из часовни. — Боже милостивый, мои нервы не в порядке.